и н т е р м е с а д в е д ц а 12 августа тысяча девятьсот девяносто восьмого года, среда. Клэр двадцать семь. Клэр. Мама наконец заснула. Она спит своей постели в своей комнате. Все-таки сбежала из больницы, только чтобы найти свой дом, убежище, превращенное в больничную палату. Но пока она этого не понимает. в с ю ночь она разговаривала, плакала, смеялась, кричала, звала Филипп, мама. Нет, нет, нет. Всю ночь цикады и древесные лягушки, как в моем детстве, гнали электрическую с т е н у звука. И ночной свет делал мамину кожу похожей на воск. Худые руки молотили по одеялу в мольбе, хватая стакан воды, который я подносил а к ее потрескавшимся губам. Уже рассвет. Окно маминой комнаты выходит на восток. Я сижу в белом кресле у окна, лицом к кровати, не глядя на ряды пузырьков, ложек, стаканов, на капельницу, на дисплей с мигающими красными цифрами. насудное сосуд для рвоты в форме почки, на коробку с резиновыми перчатками на мусорку с п р е д у п р е ж д а ю щ и й надписи "биологические отходы полные окровавленных шприцев". Я гляжу в окно на восток. Несколько птиц поют. Я слышу, как голуби, живущие в глицине, пробуждаются. Мир серый. В него медленно просачивается свет, но не розовый, а как быстро р а с п о л з а ю щ е е с я пятно а п е л ь с и н н о г о сока. Какую-то секунду оно висит над горизонтом, а потом затапливает сад. И вот золотистый свет окрашивает голубое небо, и все цвета оживают. Ляна, кампсис, розы, белые шалфеи, ноготки. Каждая дрожащая капелька росы ранним утром кажется стеклянной. Серебристые березы по краю леса качаются, как белые нити свешные н с неба. На траву летит ворона, ее тень летит под ней, и они встречаются, когда ворона приземляется под окном, и один раскаркает. Свет доползает до о к нарисует мои руки и мое тяжелое тело в белом мамином кресле. Солнце взошло. Я закрываю глаза. Шумит кондиционер. о з я б н у в я встаю и иду к другому окну, выключить его. Теперь в комнате тихо. Подхожу к кровати. Мама лежит неподвижно. Затрудненное дыхание, которое будило меня, прекратилось. Рот слегка приоткрыт, брови приподняты, как будто в у д и в л е н и и хотя глаза закрыты. Можно подумать, она поет. Я встаю на колени у кровати, убираю о д е я л о и прикладываю ухо к ее груди. Кажется, т е п л о е Ничего. Сердце не бьется, кровь не течет, дыхание не наполняет пруса ее легких. Тишина. Я приподнимаю ее измученное жалкое тело, и она идеальна. На секунду она становится моей идеальной прекрасной мамочкой, и на эту секунду, когда ее кости вдавливаются в мою грудь, голова болтается, отягощенная раком, чрево имитирует беременность. Она встает в памяти сияющая, смеющаяся, довольная, свободная. Шаги в коридоре. Дверь открывается. Клэр, о, это э т о Я опускаю маму на подушке, одергиваю на ней н о ч н у ю рубашку, приглаживаю волосы. Она ушла. д в е н а д ц а т о сентября тысяча девятьсот девяносто восьмого года, суббота. Генри тридцать пять, Клэр двадцать семь. Генри. Люсиль любила сад. Когда мы приезжали в гости, Клэр проходила через главный вход медуларк-хауса прямо к задней двери, чтобы найти Люсиль, которая почти всегда была в саду, в любую погоду. До ее болезни мы находили маму к ломб, пропалывающие сорняки или пересаживающие растения, или у д о б р я ю щ и е розы. Когда она заболела, это и Филип приносили ее вниз, завернутую в одеяло, и сажали на ее ивовый стул, иногда у фонтана. иногда под персиковыми деревьями, где она могла наблюдать за работой Питера, как он копает, обрезает деревья и пересаживает их. Пока Люсиль была здорова, она рассказывала нам бесконечная история о жизни сада: росноголовые з я б л и к и которые наконец нашли новую кормушку, г е о р г и н ы которые солнечных часов принялись лучше, чем она полагала, новая роза, которая казалась ужасного лилового оттенка, но такая стойкая, что не хочет от нее избавляться. Одним летом Люсиль и Алисия затеяли эксперимент. Алисия каждый день по несколько часов упражнялась виолончелю в саду, чтобы посмотреть, как будут реагировать на музыку растения. Люсиль крилась, что ее томаты никогда не были такими у р о ж е й н ы м и и показывала цукини толщиной с моё бедро. Эксперимент был сочтен у д а в ш и м с я но никогда не повторялся, потому что это было последнее лето, когда Люсиль могла работать в саду. Люсиль жил т е л о и у в и д а л а со смены времен года, как растения. Летом, когда все прорастало, она возрождалась, и дом звенел от счастливых воплей и шума детей Марка и Шерон, которые барахтались как щенки в фонтане, прыгали липкие и счастливые по траве. Часто Люсиль бывала угрюмой и навсегда элегантной. Она всегда вставала поприветствовать нас, обнять. Седые с медными прядями волосы собраны в тугой узел, густые пряди лезут в лицо, лайковые с а д о в ы е перчатки, приборы и Смит Энд х о у к е н отброшены в сторону. Мы с Люси целовались всегда очень формально, в обе щеки, как будто мы были очень старые французские графини, которые давненько не видели друг друга. Она всегда была приветлива со мной, хотя могла убить свою дочь одним взглядом. Я скучаю по ней. к л э р но здесь слово скучает не подойдет. к л э р опустошена. к л э р ходит из комнаты в комнату и забывает, зачем и куда идет. к л э р сидит уставившись в книгу и целый час не переворачивает страница. Но она не плачет, улыбается, если я шучу, и ест, что я ставлю перед ней. Если я занимаюсь с ней любовью, она старательно участвует. Но вскоре я отступаюсь, н а п у г а н н о ее послушным, не заплаканным лицом. Я скучаю, полю силь, но я опустошен без Клэр, которая ушла далеко и оставила меня с незнакомкой, только внешне похожей на себя. Двадцать ш е с т о ноября тысяча девятьсот девяносто восьмого года, среда. Клэр двадцать семь, Генри тридцать пять. Клэр. Мамина комната белая и пустая. Все медицинские приборы и счели, з спасли все убрано, кроме матраса, который в чистой комнате смотрится отвратительно, весь пятнах. Я стою перед маминым столом. Это тяжелый белый стол с покрытием из огнеупорного пластика, современный и странный в такой женственной и нежной комнате, полной антикварной французской мебели. Стол стоит в небольшой нише в окружении окон. Утренний свет омывает его пустую поверхность. Стол заперт. Я провела целый час, пытаясь найти ключ, и безуспешно. Ставлю локти на спинку маминого стула и смотрю на стол. Наконец иду вниз. Гостиная и с т о л о в ы я пусто. Я слышу смех в кухне и открываю дверь. Генри и Нелли колдуют над мисками куском теста и скалкой. И полегче, дружок, полегче. А нож за монолитится, если так делать? Нужно легонько к а с а т ь с я Генри, или получим что-то вроде жвачки? Извини, извини, извини, я буду осторожен, только не толкай меня так больше. Эй, Клэр. Генри поворачивается, улыбаясь, и я вижу, что он весь муке. Что вы делаете? Круассаны. Я поклялся обучиться мастерству сворачивания к о л б а с к о з теста или погибнуть в отчаянной попытке. Покойся с миром, сынок. Ухмыляется Нелли. Что случилось? спрашивает Генри. Нелли умело сворачивает тесто в колбаску, режет ее и заворачивает в вощеную бумагу. Мне нужен Генри на пару минут, Нелли. Она кивает и указывает скалкой на Генри. Возвращайся через пятнадцать минут, и мы п р и м е м с я за маринад. Дамы. Генри идет за мной по ступенькам. Мы останавливаемся перед столом. Мне нужно его открыть, а ключ я не найду. А. -а, -а. Генри бросает на меня взгляд такой быстрый, что прочитать я не успеваю. Ну, это просто. Он выходит из комнаты и возвращается через минуту. с а д и т с я на пол перед столом, распрямляя две канцелярские скрепки. начинает с нижнего левого ящика, осторожно пробует и поворачивает скрепку, а потом просовывает с к в а ж и н о у вторую скрепку. Вуаля, говорит он, открывая ящик. в нем куча бумаги. Генри открывает другие четыре ящика без труда. скорее все они открыты. обнажают с в о е с о д е р ж и м о е записные книжки, блокноты с отрывными листами, каталоги по садоводству, пакеты с семенами. Ручки, короткие карандаши, чековая книжка, шоколадка х е р ш и сантиметр, ряд других мелочей, выглядящих одинокими и несчастными при свете дня. Генри не дотронулся ни до одного листочка. Он смотрит на меня. Я почти бессознательно смотрю на дверь, и Генри понимает намек. Я поворачиваюсь к маминому столу. Все бумаги лежат в полнейшем беспорядке. Я сажусь на пол и вываливаю содержимое ящика перед собой. Все написанное от руки разглаживаю, складываю слева. Тут всевозможные списки и напоминания самой себе: не спрашивать Ф насчет С, или напомнить э т и о дне рождения Б. Страницы покрыты сплошь загорючками, спиралями, завитушками, черными кругами, узорами, будто от птичьих лапок. На некоторых из них фразы или предложения. Разделить ее волосы ножом. Не могла, не могла этого сделать. Если я буду тихая, это минует меня. На некоторых страницах исчерканы стихотворения, просто отрывки, как фрагменты Софо. Некоторые стихотворения отпечатаны. На секунду все мечты замирают. Музыка и красота — это соль моей грусти. Белая пустота врезается в лед. Кто бы мог подумать, что ангел секса так грустен? Или осознание желаний растопит эту широкую зимнюю ночь в ливень тьмы. Первое а я Весенний сад, корабль лета, проплывая через мою зимнюю память. Четвертое, шестое, семьдесят девятое. В тысяча девятьсот семьдесят девятом году мама потеряла ребенка и пыталась покончить с собой. У меня внутри все сжимается, глаза затуманиваются. Я теперь знаю, каково было и тогда. Беру все эти листки и откладываю в сторону, не читая. В другом ящике нахожу более поздние стихи. И вдруг вижу стихотворение, посвященное мне. Сад под снегом, Клэр. Теперь сад под снегом, пустая страница, наши следы, Клэр, которая никогда не была моей, но которая всегда принадлежала себе, спящая красавица под хрустальным пологом, она ждет, это ее весна, это ее сон пробуждения, она ждет, все ждет, поцелуя, невероятная форма клубней и корней, я никогда не думала, что моя девочка, ее почти лицо, сад ожидающий. Генри. Уже почти время ужина, и я сижу с Нелли, когда она говорит: "Слушай, Генри, не посмотришь, где твоя красавица? Мне это кажется хорошей идеей". Клэр сидит на полу перед маминым столом в окружении белых и желтых листков. Настольная лампа отбрасывает пятно света вокруг нее, но лицо в тени. Волосы пламенеющая медная аура. Она смотрит на меня и говорит: "Смотри, Генри, она написала мне стихотворение". Я сажусь рядом с Клэр, читаю стихотворение о чести, прощаю Люсиль, ее колоссальный эгоизм и у ж а с н у ю смерть. Смотрю на Клэр. Оно прекрасно, говорю я. Она кивает. Счастливая на секунду от того, что мама действительно ее любила. Я вспоминаю, как моя мама поет песни после обеда летним днем, улыбается нашим отражением в витрине магазина, кружится в синем платье в своей гардеробной. Она меня любила. Я никогда не сомневался в своей любви. Люсиль же была изменчивой, как ветер, и это стихотворение является доказательством, неприложным, необратимым. Это фотография чувства. Я оглядываю озеро бумаги на полу и с облегчением п о н и м а ю что-то всплыло среди этого бардака и послужило Клэр спасательной шлюпкой. Она написала мне стихотворение. Снова в задумчивости повторяет Клэр. Слезы текут по ее щекам. Я обнимаю ее, прислоняя спиной к себе. м о ю ж е н у к л э р в полном здравии, на берегу после кораблекрушения, плачущую как маленькая девочка, чья мама машет ей рукой с палубы тонущего корабля.